Глава 32. Его заметили. Сонг почувствовал, как чуждое восприятие прошлось по нему, но преследовать не стали. Вероятнее всего, у демонов были куда более важные дела, чем гоняться за одиноким человеческим практиком по запутанным улицам города. Из-за непредвиденной смены маршрута Сонгу пришлось сделать значительный крюк, забравшись далеко на юг, почти к самой защитной стене, очерчивающей окраины города. Несколько раз на своем пути ему попадались группы мстительных духов, спешивших куда-то, не особо при этом обращая внимание на то, что творилось возле них. Похоже, проблемы у охотничьей армады только начинаются – «Надеюсь, Куилблейд не стал также объектом их нападений», – мелькнула у него мысль. Несмотря на то, что с большинством практиков на корабле он никогда не общался и никому из них ничего не был должен, на Куилблейде оставалось несколько человек, с кем он успел хорошо познакомиться. Помимо всего прочего, путешествовать по Туманному Архипелагу без корабля было бы крайне затруднительно. К счастью, когда он добрался до Куилблейда, тот всё так же безмятежно висел на своём месте. На его корме добавилось несколько приличного размера пробоин, но в целом выглядел он нормально. Лишь только Сонг оказался в радиусе нескольких сотен метров от корабля, как его тут же ощупало чужое восприятие. «Мастер Сонг, это вы?» Послышалась удивленная мысль речи в его голове, после чего неизвестный продолжил. «Мастер Сонг, мы думали, вы погибли. Поднимайтесь быстрее на корабль. Внизу слишком опасно!» В этот же момент с судна скинули швартовочный трос. Взобравшись по нему в грузовой отсек, парень обратился к одинокому практику, стоявшему на дежурстве в отсеке. «Что-то важное произошло, пока меня не было!» Воин безразлично пожал плечами и нехотя ответил, «Ничего особенного, пара одиночных нападений от чёрной твари, дырявит нам правый борт и куда-то пропадает, исчезнувшая группа разведчиков нашлась, сама пришла, без вашей помощи, правда, потрепали там их сильно, в л а з а р е т е сейчас, ну и вы вернулись, хотя почти все вас давно похоронили». Ответив, воин вернулся к своему занятию, принявшись невидящим взглядом обшаривать улицы под кораблем. «Мастер Сонг, мы ждем вас в р у л е в о й рубке. Поторопитесь, пожалуйста», – прозвучал голос в его голове. Интонации не слишком похожи е на туловые, возможно, л и н с м е л Парень на прощание кивнул практику, занятому наблюдением, и направился на верхнюю палубу. По дороге он заглянул в двигательный отсек, но там, кроме тихогудящего духовного источника и парящих в воздухе парных мечей, никого не застал. Подойдя к мечам, Сонг окинул их взглядом, пытаясь найти отличие от своих оставленных в городе божественного дождя клинков. «Точная копия, подумать только», – произнес он вслух и протянул руку, чтобы прикоснуться к ним. Знакомый укол боли ожег его пальцы, лишь только он коснулся рукояти. Проклятие так же жгутся. Молодой человек покачал головой. Сейчас у него не имелось даже предположений о том, как такое могло быть. Возможно, неизвестный мастер создал множество копий таких мечей. И, возможно, клинки предназначались для какой-то определенной цели – Кто знает, в любом случае у Сонга сейчас имелись проблемы и поважнее. Он решил до п р ы оставить этот вопрос, выйдя из двигательного отсека. Когда Сонг спустя пару минут появился на верхней палубе, его у самого выхода с трапа встретила одиноко стоящая Кроунвей. «Я бы хотела с тобой поговорить», – сходу сказала она, кивнув в сторону левого борта к и л б л е й д а и, не дожидаясь ответа молодого человека, направилась туда. «Ну хорошо», – пробормотал тот, следуя за девушкой. «Итак, ты хотела мне что-то сказать?» – сразу спросил он, когда они отошли к фальшборту. «Мы думали, ты погиб», – начала она издалека. «Да, мне уже сказали». Повисла неловкая пауза. Он любовался красивым лицом задумчивой девушки, которая смотрела куда-то вдаль. «Если мы сумеем выбраться отсюда, из этой ловушки, ты согласишься стать моим первым стражем?» «Первым стражем?» Кажется, так у кланов назывались личные телохранители и помощники. Но зачем к р о у н в э й понадобился первый страж, когда у неё есть родной брат? «Сонг?» Видимо, пауза затянулась и девушка не выдержала. «А?» «Прости, но я откажусь». «Что?» «Но почему?» Похоже, его ответ сильно удивил к р о н в е й Она явно не этого ожидала. «А чего ты хотела? У меня свой путь, и он никак не связан с твоим. К тому же у тебя есть туловые десятки телохранителей дома куда сильнее меня». Девушка, п р и к у с и л губу, молча слушала его, после чего, мотнув головой, направилась к рулевой рубке, но не пройдя и пара метров, остановилась, повернувшись к Сонгу. «Я поняла, пошли, нас все уже заждались». Хорошо, молодой человек последовал за к р о н в о й обдумывая её странное поведение. Очевидно, что она чего-то опасалась, раз пыталась искать защиты Сонга, и понятно, что это не связано с миром снаружи корабля. Так что же это было? Додумать мысль не получилось. Они вошли в рулевую рубку, где их тут же встретил возле с т у л в е «Проклятие, сестра! Я послал тебя поторопить мастера Сонга, а не задерживать! А вы, мастер Сонг, не очень-то и спешили к нам!» Тулвей, вон Дуошу, Фикс и другие, собравшиеся в рубке практики, согласно закивали. л е н с м е л сейчас находящаяся возле штурвала Куилблейда, вмешалась в разговор, сказав «Господин Тулвей, опять появилось это существо!» И сразу после её слов корабль сотрясся от мощного удара». отчего все незакреплённые вещи в рубке полетели на пол. «Боги, как же н а д о е л а эта тварь!» – вырукался т у л в о й когда шум прекратился. «Итак, мастер Сонг, вы, вероятно, уже знаете, что группа на поиски, которые вас отправляли, нашлась». «Хорошо, тогда расскажите, что случилось. Мы уже думали, что вы погибли». Сонг кивнул и начал рассказ. Он подробно описал свои приключения в подземельях города, упомянул о встреченной девушке с короткими светлыми волосами и то, как оказался на корабле с невидимым экспертом высокого уровня, и о том, как можно вырваться из той ловушки, где им всем не повезло оказаться. Юноша решил не посвящать своих товарищей в то, что имеет родословную Синг, на ходу придумав историю о том, что дух эксперта – передал ему технику вскрытия печати, благодаря которой возможно было взломать ловушку изнутри. «Это отличные новости! Мастерсонг, покажите, пожалуйста, карту, что дал вам этот эксперт». Тулвей тут же принялся изучать переданный ему свиток. «Так-так, вот три узла, где может быть эта печать. Один из узлов в 30 минутах ходьбы от нас». Отлично, его проверим первым, а этот находится... Да, возле кораблей охотничьей армады встрял сонг, глядя, как их н а з в а н ы й капитан водит пальцем по карте. Что? Охотничьей армады? Удивленно переспросил тот. Я не досказал. Парень несколькими предложениями описал все, что с ним произошло после того, как он вошел в портал, ведущий к одному из узлов. «Проклятие! Охотничья армада, мстительные духи и в у л п е да кучи! И этим-то что здесь понадобилось?» «Кто знает, но меня настораживает один лишь тот факт, что в мёртвом вот уже как тысячи лет в городе за пару дней всё пришло в такое движение. Не хотелось бы стать тем камнем, что спровоцирует падение лавины», вмешался в разговор Вон Дуа. «Я согласен с братом Вон До, мне сильно не нравятся слова того призрака-мастера, как бы не сделать еще хуже», – добавил стоящий возле стены Шу Фикс. «А у нас есть выбор. Все мы прекрасно понимаем, что за словами неизвестного древнего эксперта скрывается какая-то своя выгода. Все эти сказки по поводу освобождения города, возможно, сработали бы на ком-то другом, но точно не на нас». Хорошо, если ни у кого нет возражений, то давайте начнем подготовку к предстоящему походу. Очевидно, что он не станет простой прогулкой. Последующая пара часов ушла на обсуждение их действий. Сонг активного участия в этом обсуждении не принимал, лишь иногда ограничиваясь редкими замечаниями и предложениями. Тулвей в очередной раз, взяв на себя роль лидера, принялся руководить идущей дискуссией. Сонг снова удивился командирским навыкам этого молодого воина. Очевидно, что его, в отличие от к р о н в э й учили, как следует руководить людьми. У него имелись представления о стратегии и тактике. Сонг мысленно не раз сравнивал Тулвея с единственным, хорошо знакомым ему лидером – стариком Рэн Су. его командиром во времена войны с демонами в городе Тёмной Звезды, и, к сожалению, сравнение оказывалось не в пользу последнего. Поразительно, Ренсу при всём его опыте и знаниях всё равно уступал столь молодому воину в подготовке, сколько же сил на него потратили. Парень продолжал следить за тем, как т у л в ы й искусственно ведёт собрание воинов выбирая наиболее разумные идеи и решения. У него есть чему поучиться. Где-то через полтора часа, когда накал споров ы и обсуждений стих, Тул Вейс усталым вздохом присел на одно из кресел и сказал. «Итак, давайте подведем итоги. Четыре группы по пять сильнейших воинов отправятся к узлам печати». Мастер Сонг с несколькими опытными гарпунерами снимут с Куилблейда два гарпунных орудия. Их понесет пятая группа из нескольких простых практиков во главе с мастерами Вон д о и Шу Фиксом. Все должны понимать, что гарпунные орудия – наш единственный аргумент в битве с воинами этапа воплощения и выше – Поэтому нашей основной задачей станет их защита и отвлечение внимания противника. И ещё одно. В городе находятся сразу несколько мощных сил. Было бы замечательно попытаться столкнуть их лыбами. Это дало бы нам отличную возможность сделать всё без привлечения лишнего внимания. Впрочем, здесь как получится. Вроде бы всё. «Я ничего не упустил?» Молчание повисло в рулевой рубке. Тулвейн несколькими фразами описал их почти полуторачасовое обсуждение. «Отлично. Теперь, когда мы обо всём договорились, давайте немного отдохнём. Сейчас глубокая ночь, и выходить в город было бы самоубийством. Мастерсонг, надеюсь, времени до завтрашнего утра вам хватит на восстановление?» «Безусловно», – лаконично ответил ему парень. «В таком случае завтра, как только первые лучи Акею покажутся из-за городской стены, мы выдвигаемся, все согласны». Естественно, несогласных не оказалось. Сунг перед тем, как возвращаться в свою каюту, перекинулся парой фраз с Вон Ду и Шуфиксом, которые настойчиво приглашали к себе, чтобы выпытать больше подробностей его приключений, Но он, сославшись на усталость, на силу от них отвязался. Оказавшись в своей каюте, Сонг со вздохом сел на кровать, которая под его весом жалобно заскрипела. Призвав восприятие, он внимательно осмотрел свое тело. К его сожалению, травмы никуда не делись, а недавний бой даже усугубил его состояние. Лечебная эссенция, а также татуировка властителя всеми силами пытались излечить его тело, Но для этого требовалось время, а его-то как раз у Сонга и не было. «В таком случае следует воспользоваться предоставленной возможностью и попытаться хотя бы частично излечить травмы», произнес он в потолок и лег в кровать. Сонг и сам не заметил, как быстро уснул. Стоило ему только закрыть глаза, и его с головой накрыл целительный сон. Проснулся он от того, что кто-то барабанил в дверь. Отворив её сонг, увидел Лин Смел. «Мастер сонг, прошу прощения за вторжение. Мастер Тулвей направил меня к вам». Девушка застенчиво улыбнулась ему. «Через несколько минут должно взойти первое солнце. Он предположил, что после вчерашнего тяжёлого дня вам будет непросто проснуться вовремя. Все начинают собираться в грузовом отсеке». «Да, спасибо, мисс Смел». Он поблагодарил девушку и, переодевшись, вышел из кают. Прежде всего Сунг зашёл в орудийный отсек, где несколько практиков уже вовсю трудились, демонтируя одно из гарпунных орудий. Вес этой массивной пушки был не меньше полутора сотен килограмм, и нести её могли не меньше двух практиков. Даже с учётом силы воинов формирования рисунка, такая тяжесть не являлась чем-то для них обычным. И это ещё не считая ни самых лёгких боеприпасов к орудиям. Большим сюрпризом для Сонга стало присутствие в группе его старого знакомого ещё со времён города тёмной звезды Эон Сэла. Мужчина работал и всеми силами пытался сделать вид, что не знаком с Сонгом, что, впрочем, полностью последнего устраивало. На то, чтобы демонтировать два орудия, у Сунга и других практиков ушло почти всё отведённое на подготовку время, из-за чего группа гарпунеров пришла в грузовой отсек с а м о й п о с л е д н е й «Первая группа уже спустилась и проверяет обстановку», – сказал Тулвей вновь прибывшим. «Привязывайте к швартовочным тросам гарпунные орудия, их надо спустить в числе первых». «Мастер Вон д о мастер Шуфикс, принимайте командование отрядом, мастер Сонг, вы пойдёте в группе со мной». Город их встретил уже привычной тишиной пустых улиц. Собравшиеся под кораблём практики разделились на группы и неспеша направились к ближайшему из узлов. Сонг, находясь на переднем крае всей процессии, обшарило пространство впереди в поисках любой возможной угрозы – Однако за всё время они так и не встретили ни одной живой души или мстительного духа. Город как будто вымер, точно так же, как это было, когда Куэлблейд только появился здесь. Такое ощущение, что охотничья армада, сама того не желая, помогла нам, вызвав на себя гнев всех мстительных духов города, тихо сказал идущий рядом с сонгом Тулвей. «Да, но это не касается той твари, что постоянно атакует к у л б л е й д ответил парень, вспоминая изуродованный корпус их корабля. «Ну, кто знает, возможно, мы чем-то ей помешали». Так и не встретив на своем пути ни одного противника, они без приключений добрались до первого узла. Так это и есть место, где сосредоточена духовная энергия города? выглядит «Обычно, что ли?» – сказал Шуфик, созвучив мысли каждого практика города божественного дождя. Местом, указанным на карте, оказалась полупустая площадь, в середине которой стояла статуя существа, сильно напоминающего Сонгу одно из изображений божеств в храме, где он встретил бестелесного мастера. «Всем занять позиции вокруг монумента. Мастер Сонг, теперь дело за вами!» Распорядился т у л в ы и, показывая пример, направился в дальнюю часть площади к расположенному там южному входу. Сонг же восприятием пытался понять, что скрывала в себе эта загадочная статуя. Несомненно, внутри нее находился крайне сильный источник духовной энергии, но насколько безопасно было бы сейчас его изучать? Парень чувствовал колючую, чуждую силу, испускаемую статуй. Осторожно приблизившись к монументу, Сонг вытянул руку и прикоснулся к серому постаменту, на котором стояла статуя. Хрусть! Большая трещина появилась в том месте, к которому он прикоснулся. Секунда, и эта трещина, разрастаясь, пересекла весь постамент. Ещё секунда, и уже сотни трещин появились на самой статуе. Бах! Монумент со статуей рассыпались тысячами осколков с пылью, оставляя после себя высокий штырь из молочно-белого материала. Он излучал нестерпимую яростную энергию. Парень, прикрыв глаза рукой, несколько раз оглушительно чихнул. Всю его одежду теперь покрывал ровный слой каменной пыли и крошки. «Очевидно, что это не печать, но если это не она, то что тогда?» – подумал с о н к откашливаясь и стряхивая с себя пыли каменные осколки. Он отошел немного назад, осматривая оставшийся одиноко стоять штырь.